Ганька догнал стоявшего на дороге обескураженного Зодьку и великодушно осведомился. «Что же ты отпустил, Верку? А что с ней сделаешь, если не захотела идти со мной? Она ведь своенравная, чуть что и в рожу заедет. Стало быть, этот квас не про нас», — вздохнул Зодька и заиграл на гармошке. Утром, идя в сель ревком, Ганька встретил на бугре у ключа Веру. Она несла на коромысли, налитые с краями, синие ведра. Еще неуравновесившиеся ведра раскачивались и влажно блестели. На пыльную дорогу плескалась серебряная вода. Не замедляя шага, Вера привычным движением плеча передвинула коромысло, обняла его руками, и вода перестала плескаться. При виде ганьки она выпрямилась, легкая походка ее сделалась напряженной и нетерпеливой, а стройная фигура еще более прямой и стройной. «Здравствуйте!» Вежливо поклонился Ганька, стесняясь взглянуть на нее. «Здравствуй, если не врешь!» — рассмеялась она своей незамысловатой шутке. И неотразимые ямочки на ее щеках нежно прозавели, в глазах блеснули золотые крупинки. Ему хотелось остановиться и поговорить с ней, но из-за какого-то непонятного упрямства он вдруг заважничал и не остановился. «Ух, какой гордый!» — крикнула вдогонку Вера и презрительно фыркнула. От ее уничтожающего взгляда больно кольнуло его в затылок, обдало жаром лицо. Но он не оглянулся, а только прибавил шагу, растерянный и потрясенный. Весь день потом было ему неловко и хорошо. То обжигал его щеки горький приступ стыда, то блуждала на губах загадочная улыбка, и радостно светились глаза. Несколько раз Семен спрашивал его, и, не дождавшись ответа, сокрушенно разводил руками. «Что это с тобой сегодня делается?» Уж не оглох ли ты? Я тебя про дело спрашиваю, а ты ухом не поведешь. Переписал ты вчерашний протокол? Нет еще. Так о чем же ты думаешь? Его надо сегодня же с нарочным в завод отправить, а ты и ус не дуешь. Ганька кое-как сосредоточился и переписал протокол. Семен, взяв его для подписки, разбушевался. Ты что, ногами его переписывал? На каждой странице кляксу поставил, помарок наделал? — Да нам за такую писанину наверняка по выговору влепят. В это время филенчатая дверь сельревком распахнулась и появился загорелый и помолодевший Симон Колесников. Шумя широченными штанами из синей китайской долембы, он весело спросил. — Что за шум, а драки нет? Писарь наш писать разучился. Шею ему, заклякс и мылю. — Следует, следует. Наверное, за девками стал бегать. Не выспался, вот и портит бумагу. «Бегаешь ведь?» — повернулся он к залившемуся румянцам Ганьке. «Ничего не бегаю. Не бегаешь, так еще будешь бегать!» — утешил его Симон. «К этому твоя жизнь идет. Вон ты какой вымахал!» «А я потолковать к вам зашел. Как вы нынче покосы делить собираетесь?» «Об этом мы еще не думали. Впереди у нас целый месяц. Так что успеется», — сказал Симон. «С чего ты вдруг о синокосе вспомнил?» Вспомнишь, ежели об этом кругом разговоры идут. Многие считают, что делешь теперь по-другому делать надо. Не на душе, а по едакам. А какая в этом разница? По-моему, все одно. Не скажи, паря, по едокам делить, многосемейным куда выгодней. Что же у нас, по-твоему, все бедняки многосемейные? Не все, не все, а многие. Подумать надо об этом. С бухты-барахты решать нечего. Потолкуем вот меж собой, посоветуемся а там и вынесем на общее собрание. Шум с покосами у нас всегда было много, а нынче еще больше будет, если старый порядок переменить решимся». Общее собрание было создано в ближайшее воскресенье. Устроили его на открытом воздухе и не вечером, как обычно, а днем. В просторную заросшую травой ограду сельревкома вынесли из читальни скамьи, стулья и покрытый кумачевой скатертью стул. Народу собралось очень много, Пришли даже самые дряхлые старики и вдовы. Открыв собрание, Семен огласил повестку с одним вопросом о разделе покосов, затем попросил соблюдать порядок, не кричать всем сразу, а высказываться по очереди попросив предварительно слово. А как его спросят, слово-то? Тотчас же осведомился Иван Коноплев, отец недавно вернувшегося из-за границы и призванного в армию Ларешки Коноплева. Очень просто, Иван Леонтьевич. — улыбнулся Семен. — Встань, подними руку и скажи, дайте слово. Коноплев тут же поднял правую руку с кожными напалками на большом и указательном пальцах, который никогда не снимал, и громко крикнул. — Дайте слово. Грянул дружный хохот. Коноплев сердито огрызнулся. — Чего зубы скалите? Посмотрим, как у вас получится, когда слово просить придется. Когда выдворилась тишина, Коноплев снял с головы брезентовый картуз с черным козырьком и начал. «Я, граждане казаки, так думаю. Делили мы прежде покос по душам. Кто достиг восемнадцати лет и стал платить подушные, тому и все на давались. Оно и правильно было. Раз тебя начинает казна деньги брать, значит и тебе причитается, чтобы в недоимщиках не ходил. Старики не дурнее нас были, не зря такой порядок сделали, и нечего нам тут головы ломать, умнее все равно ничего не придумаем». Давайте делить, как прежде делили. — А про баб по что не сказал? — крикнула с места старая шульятиха. — У меня в семье одни бабы да девки, нас ровно полдюжины, а вы нам, наверное, один и твалить собираетесь. Не согласна я на такую дележку. — Глафира Игнатьевна, — окликнул разошедшуюся старуху Семен, — ты слова у меня не просила. — А я уже все сказала, что хотела. Теперь вы подумайте, а я помолчу. Только нашу сестру вам нечего обижать. «Дай, Семен, мне!» — рявкнул Лука Ивачев и, не дожидаясь разрешения, заговорил горячо, как всегда. «Я, граждане, считаю, что делить покос надо по едакам, тогда и бабушку Шульятиху с ее бабами не обидим. Сколько у нее едаков, Пусть столько и пайков травы получает!» «Да ведь люди-то сено не едят!» — перебил его ехидный голос Потапа Лобанова. «У нас его до сих пор скот употреблял. Или теперь оно по-другому будет?» «К порядку, Потап, к порядку!» — прикрикнул на него Семен. — Хочешь говорить? Слово требуй, а другим не мешай. Потап умолк и спрятался за широкую спину Прокопа Носкова. Прокоп поднял руку, властно потребовал. — А ну дай мне! — и строго оглядев народ, прошел к столу. Расстегнув воротник гимнастерки, заговорил. — Не согласны я, граждане, ни с Иваном, ни с Лукой. Надо нам по-другому сделать. Предлагаю разделить все сенокосные угодья по скоту. На каждую голову крупного рогатого скота и на каждую лошадь дать поег, так будет лучше всего. И сразу поднялся невообразимый шум. Все закричали, загорланили. Одни соглашались с Прокопом, другие были против. Семен слышал только отдельные выкрики. Правильно, дружно ревели богатые верховские казаки. Это вся трава, богатым достанется. К черту с такой дележкой! Насаждались бедняки, размахивая кулаками. Прокопа окружили со всех сторон низовские партизаны и гневно орали. — Вон, как ты заговорил, перекрасился. Если, по-твоему, сделать, мы травы в глаза не увидим. Справные будут косить, а мы кулаки сосать. Не зато мы воевали, а тебе морду набить следует, подпеваешь бывшим семеновцам. Семену с трудом удалось восстановить тишину. Стукнув кулаком по столу так, что подпрыгнула стоявшая перед Ганькой чернильница, он грозно рявкнул. «Вы люди или бараны? Мы сошлись решить серьезный вопрос, а не горланить попусту. Всех, кто еще будет перебивать других, я удалю за ворота. Вон видите дневальных?» — показал он настоявших у веранды двух здоровенных парней с винтовками и при шашках, дневаливших при ревкоме. «Всем крикунам и горлодерам они живо у корот сделают, выставят с позором с собрания». После такого предупреждения все затихли. Семен предоставил слово Симону. «Ну, граждане, — спокойно начал Симон, — нарались мы в волю. Некоторым даже бока намяли, пуговицы о трубах поотрывали. Давайте теперь за ум возьмемся и будем всерьез разговаривать. Справным крепко понравилась речь Прокопа, а речь эта шибко плохая. Думает Прокоп только о своей родне, у которой и дома, и хозяйство в полной сохранности. Мы ведь не жгли тех, кто Семенову служил». И воевал с нами. У нас скота во дворах кот наплакал. Таких здесь большинство. И мы ни за что не согласимся делить траву по скоту. Чтобы нас не обидеть, предлагаю раздел по едокам. И по едокам-то с разбором поделить следует. Больным да престарелым надо покосы там отвезти, где и трава хорошая, и от дома рукой подать. Это раз. А второе, как нам быть семьями тех, кто за границу удрал? Неужели мы им обязаны наравне со всеми покос давать? Думаю, что нет, траву мы им, конечно, дадим, да только на самых дальних покосах, пускай они попробуют в той шкуре побыть, в которой прежде беднота горе мыкала. Верно, говоришь, нечего с ними миловаться, раздались многочисленные голоса. Зажиточные и родственники беженцев, видя такую накаленную обстановку, возражать побоялись. Они сидели мрачные, злые и украдкой перешептывались между собою. Прежде чем поставить на голосование. Все предложения с короткой речью выступил Семен. Он сказал, что считает наиболее справедливым раздел по числу имеющихся в поселке на сегодняшний день жителей. «Тут и вопрос о беженцах сам собой решается», — закончил он. «Раз ты удрал, сукин сын, на ту сторону, значит, и травы тебе нет. Семьи же этих людей не будем обижать». Это вызвало одобрительные возгласы большинства присутствующих, и обстановка несколько разрядилась. Родственники беженцев повеселели. Семен оказался в их глазах не таким жестоким и непримиримым, как Лукашка и Симон, которых многие потрухивали, боясь встречаться с ними, когда те подгуляют. Когда стали голосовать, произошло совершенно неожиданное. За предложение Прокопа никто из зажиточных голосовать не стал. Воздержался и он сам, чувствуя, что и так сильно навредил себе в глазах остальных партизан. — Что же ты, Прокоп, на попятную пошел? — спросил его, усмехаясь Семен. — А я передумал. Вижу, что через край хватил. За то, чтобы раздел произвести по-старому, на душе, подняли руки больше ста человек. За это же голосовали и зажиточные, и бедняки, все, у кого были небольшие семьи. Остальные, и в том числе все женщины, дружно проголосовали за раздел по едокам. Они победили большинством в сто шестьдесят голосов. После этого собрания произошла в поселке неизбежная размежовка сил. Отношения между беднотой и зажиточными резко обострились. Середняки примкнули и к тем, и к другим. Или все еще мучительно раздумывали, не зная, с кем им быть. Нашлись партизаны, которые оказались вместе с зажиточными. И такие вчерашние дружинники, безоговорочно ставшие на сторону бедноты, властно требовавшие забыть о старых порядках. «Расшевелили народ», — радовался Семен в сельревкоме. «Еще два-три таких собрания, и будем наперечет знать, кто чем дышит. Наше дело теперь только огоньку поддавать, чтобы жизнь не шла, а бегом вперед бежала». Глава девятнадцатая Стояла июньская лунная ночь, полная неизменно новой чарующей красоты. Кусты цветущей черемухи в садах и палисадниках походили на серебряные облака, Мерцали, переливались всеми красками земля и небо. Обращенные к луне скат и крыш казались скрытыми зеленым стеклом, а противоположные были черны, как только что распаханные пашни. Словно снежные бабы белели на них печные трубы. Ганька вышел на улицу не в силах ни спать, ни сидеть без движения. У него было такое состояние, будто он что-то потерял и не может никак найти. Он томился и не знал, чего хотела его душа, От резкого запаха черемухи сладко кружилась голова, беспокойно стучало сердце. Залитая лунным светом улица, казалось, тонула в голубом прозрачном дыму, который мерцал и струился. Ганька постоял у заваленки, вслушиваясь в таинственное безмолвие ночи, затем медленно побрел в самый дальний конец пустынной улицы. На бугре за ключом маслянисто блестел новый бревенчатый сруб Степана Бочкарева тускло золотились наваленные вокруг него груды щепки и стружек. От них пахнуло ноганьку легким винным духом. Дойдя до школы, услыхал он треньканье балалайки и приглушенный девичий смех. На заваленке одного из домов в угольно черной тени сидели и полуношничали верховские парни и девушки. Он узнал среди них по голосу Веру Козулину. Он подошел и поздоровался, не узнавая собственного голоса. — А, секретарь! Сель сорок одно вам с кисточкой, — приветствовал его Зодька Доровский. Девки дружно захохотали, словно услыхали что-то необыкновенно смешное. Ганька хотел было подсесть к Зодьке, но, увидев с ним рядом Веру, отшатнулся, как от удара, и садиться не стал. Сразу ему расхотелось оставаться здесь. — Ну, как дела идут, контора пишет? — спросил насмешливо Зодька. — Пишет, пишет. — ответил, не растерявшись, Ганька. — Поедешь завтра в завод на двух лошадях. — Это зачем же? Повезешь какой-то военный груз. К нам его сегодня орловцы доставили, а дальше мы должны его везти. — А я не повезу. У меня отец всего неделю назад начальника милиции на уров возил. С одного быка семь шкур вам нечего драть. — Это уж твое дело. Можешь хоть сейчас идти к председателю и отказаться. — У него откажешься, как же вздохнул обреченно Зодька и поднялся на ноги. — Пойду, отца обрадую, мы ведь завтра овес сеять собирались. Он взял стоявшую на заваленке гармошку, заиграл и рыдающим голоском подтянул. — Играй, играй, моя тальянка, катись, катись, моя слеза. Когда он ушел, Ганька подсел к Вере и спросил, — Можно с вами посидеть? — Сиди мне-то что, — недовольно бросила девушка и отвернулась. — Ты что, Верка, отвертываешься? — рассмеялся Костя Косых. Он как ловко Зодьку он выставил, чтобы рядом с тобой посидеть». Парни и девки засмеялись. Смущенный Ганька стал оправдываться. «Да ведь я Зодьке правду сказал, назначил Семен Евдокимович отца его в подводы. Я и шел к ним, чтобы сказать об этом». «И говорил бы тогда отцу, а не Зодьке», — сердито оборвала его Верка и обратилась к подругам. «Ну, девоньки, пора и по домам. Хорошо рядышком с секретарем сидеть, да только завтра вставать чуть свет» посидим еще куда ты торопишься попробовала уговорить ее анька носкова рада бы да не могу с утра капусту садить будем и бросив на ганьку колючий взгляд она поправила на голове платок притворно зевнула и ушла вот не дотрога посочувствовал ганьке костя к ней паре подход нужен да что ты привязался с ней ко мне пусть проваливает не больно я нуждаюсь в таких вот я скажу ей — Что ты про нее говоришь? — пригрозила ему Анька. — Посмотрим, что тогда запоешь. И тут же попросила. — Проводи меня за попутье. — Хорошо, попутье, — рассмеялся Костя. — Ему в один конец, а тебе в другой. Ты что, отбить его у Верки захотела? Смотри, она тебе глаза выцарапает. Разъяренный Ганька подошел к Косте, схватил его за ворот рубахи. — Заткни свою скворешницу, Котька, я могу и по морде съездить. Вот тебе раз, и пошутить нельзя, — разобиделся Костя и, показав на уходящую Аньку, сказал, — иди провожай, если хочешь. Эх ты, друг, — хлопнул его по плечу Ганька, — сам уж лучше иди, я тебе не помеха. На завтра Ганька с назначенными в комиссию по нарезке сенокосных пайков Симоном Колесниковым, Матвеем Мирсановым и Герасимом Косых поехали осматривать дальние покосы за Ильдиканским хребтом. Стояло яркое солнечное утро, когда они двинулись из поселка на север, где синели одна выше другой крутые сопки. Нагретая солнцем мягкая и пыльная дорога тянулась по длинному переулку, слева от которого были дворы и гумна, а справа — огороженные плетнями капустные огороды. В огородах всюду виднелись женщины и девушки в белых кофтах, в красных кумачевых платках, на которые пошла мода этой весной. Еще издали Ганька увидел в одном из огородов Веру. В руках ее сверкала лейка из белой жести, она поливала капусту. Ганька остановился, слез с коня и сделал вид, что подтягивает подпруги седла. Ему хотелось встретиться с Верой наедине без свидетелей. Когда казаки миновали Веру, он молодцевато вскочил в седло, приосанился и понесся догонку. Но он плохо рассчитал, Там, где ему нужно было остановиться, в проулке оказался кочковатый зыбун. Конь на всем скаку споткнулся об одну из кочек и упал на колени. Ганька вылетел из седла и вонзился в кочке на целую сажень впереди коня, оглушенный и глубоко несчастный. Какое-то мгновение он лежал, соображал, жив или нет. Услыхав ненавистный в эту минуту знакомый смех, он поднялся на ноги, поднял пинком коня, вскочил на него и резанул без жалости на Гайкой. — Эх ты, писарь! — донеслось ему вдогонку. Он думал, что казаки ничего не заметили, но и здесь его ждал жестокий удар. Симон сразу же осведомился. — Ну, земля в проулке мягкая? — а ехидный Матвей добавил. — Однако на том месте ключ ударит. Не придется больше козулиным за водой на речку ходить. Ключ, кажись, уже ударил, только не водяной, а чернильный. У него ведь вся штанина в чернилах. И здесь только Ганька увидел, что левая штанина его украшена от кармана до голенища сапога фиолетовым лампасом. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда осколки, завернутые в бумагу чернильницы, которую взял с собой, чтобы записывать в тетрадь название лугов и количество сенокосных делян на каждом из них. «Эх, Ганька, Ганька, бить тебя некому!» — сказал молчавший до этого времени Герасим. «Чернильницу возить не научился, а джигитуешь!» С такой джигитовкой мог ты запросто без головы остаться. Да, толкуй тут про голову, — горько размышлял ко всем безучастный Ганька. Пропащий я теперь человек, Верки лучше на глаза не показывайся. И надо же было такой беде случиться. Дорога шла среди залитых солнечным светом пашен, Как миллиарды воткнутых в землю зеленых пернатых стрел, стояла и чуть покачивалась начавшая колоситься пшеница. Бледно-зеленые у дороги, и голубая вдали яровая рожь скрывала всадников с головой. А на травянистых межах цвели марьины коренья, желтые маки, белые и голубые ромашки. Вид цветов и тучных посевов всегда волновал и радовал Ганьку до глубины души. Но сегодня он ехал и не замечал праздничного великолепия родной земли, над которой почти полгода свистят и кружатся зимние юге, стоит жесточайший мороз. Шумом горячего полуденного ветра, трескотню неуемных кузнечиков, буйным трезвоном залетных крылатых гостей, ослепительным вихрем кружащихся бабочек, звала земля радоваться вместе с ней короткому лету. Но он жестоко и безутешно страдал. Жизнь сыграла такую шутку, что он готов был плакать от злости на самого себя и на эту проклятую верку, а срамиться перед которой было хуже, чем умереть. Глава двадцатая Дальние мунгаловские покосы тянулись до самой паскотиной крестьянской деревни Мостовки. Трава на них уродилась отменно добрая. По забокам среди одиноких раскидистых берез с коричневыми, без бересты стволами, росли голубой острец и светло-зеленый пырей. Они заглушили все остальные травы, только кое-где синели здесь цветы луговой медуницы. Дальше тянулась пестрая полоса разнотравья, как ситец ярчайшей раскраски. За ней, по обоим берегам извилистого ручья, отливая то богрецом, то золотом, колыхалась под ветром осока. Стояли с белыми зонтиками на макушках рослые пучки с толстыми, как у подсолнухов, стеблями. Там вились над водой стрекозы, порхали бабочки всех расцветок и висели на каждом кусте сизые гнезда ос. Хороши тут у нас места, оглядывая это приволье, подал, наконец, голос Ганька. «Благодать», — согласился Симон, — «много сена поставим». «Благодать-то благодать», — отозвался рассудительный Матвей. «Только уж больно далеко сюда ездить. Зимой приходится чуть ли не в полночь вставать, чтобы с сеном засветло вернуться». Герасим, потягиваясь на земле, возразил. «Далековато, конечно, да зато косить такую траву одно удовольствие. Прошел прокос, и копна, играючи за день». «За рот накосишь!» «Это не по залежам — шипишку сшибать!» Там, где сошлись в одну широкую долину Трипади, Листвянка, Березовка и Хавронья слились в шумную речку и три ручья. По берегам ее росли уже не кустами, а большими деревьями ольха, черемуха и коренастые в два обхвата ветлы. По шаткому и гремучему настилу моста переехали на левый берег неугомонно и весело шумевшей речки. Сразу же дорога вплотную прижалась к рыжим обрывам сопок, сильно запахло богородской травой, которой не раз лечили Ганьку в детстве. Он скинул голову и увидел на обрывах целые заросли цепкой и низенькой до одури пахучей травы, цветущей мелкими темно-розовыми цветами. — Знаешь, Ганька, где мы сейчас едем? — спросил его Симон. — Нет, не знаю. — Здесь, брат, попались к нам в плен наши дружинники с Платоном Волокитиным. Вот из этой ямы... Показал он на заросший бурьяном карьер, из которого брали песок для дороги. Вышел к ним Алёха Соколов и сказал. «Слезайте, приехали». «А где тетя в речку кинуться?» — спросил Ганька, сразу забыв обо всех утренних огорчениях. «Сейчас и это место покажем. Вон, видишь, ветла на берегу». Он вырвался от наших и туда. Речка была в такой силе, что смотреть страшно. Неслись по ней льдины, и целые деревья. Конь у него был заортачился. Тогда он рявкнул ему «грабят» и ушел от Никиты Клыкова из-под самого носа. Храбрый он был у тебя. Только бы уж лучше ему струсить в тот час. Был бы теперь живой да здоровый, глядел бы на сыновей и радовался. Да, отлюбовался Северьян Андреевич лучами и покосами. А ведь мог бы еще жить да жить, вытирая набежавшую на глаза слезу, вздохнул Герасим. Уганьки перехватило горло, на минуту сделалось невыносимо душно. Отца он любил и никогда не перестанет вспоминать о нем с тоской и болью. И дороги стали ему Герасим и Симон, за то, с каким сочувствием отозвались они об отце. Он с благодарностью посмотрел на них и ничего не ответил. От этого разговора загрустил и Матвей, вытирая натянутым на ладонь рукавом рубахе глаза, сказал он печально как я тоже уговаривал своего Данилку убежать от белых. Я ему и место припас, где бы не нашла его ни одна собака, а он ни одно твердил, что скоро к красным перебежит. Вот и дотянул до того, что получил пулю в лоб. Приходит теперь конец нашему роду. Как умру, так и не останется на белом свете ни одного Мерсанова. — Да что же это такое? — воскликнул в это время Герасим. — Кто-то ведь наши покосы косит? Неужели мостовцы? В самом широком месте долины, где на берегах речки уже не было ни дерева, ни кустика, все луга были разбиты на деляны, отмеченные вешками и пучками травы на макушках, и выкошены до дальнего леса на той стороне. — Вот так штука! — зачесал Симон в затылке. — Выходит, опередили нас? — Ну, шуму теперь много будет, как бы только тут кровью не запахло. Это, конечно, мостовцы нам свинью подложили. Вот паршивый народ. — Да уж паршивее некуда, — крикнул Герасим. — Что теперь делать-то будем? — Пока ругаться поедем, а там видно станет. Мы им нашу траву даром не отдадим. Они скосили, а мы поблагодарим, да в зароды смечем. Давайте, поехали. — Куда это? — испугался Герасим. — В Мостовку. Куда же еще? Мы там с ними поговорим. Не знаю, как Матвей с Ганькой, а я в Мостовку не поеду. Надают нам там подзатыльников и выпроводят. У них не заспится. Я это еще с прежней поры знаю. Мы ведь и при старом режиме с ними грешили из-за этих покосов. Они здесь однажды Каргинада твоего отца с Платоном так прижали, что те едва ускакали от них. Ехать к ним без пользы, — поддержал его Матвей. Надо лучше домой ехать, да жалобу на них писать. С этим успеется. Надо сперва с Мостовским председателем поговорить. Может, мы ничего не знаем, а у них... На нашу траву разрешение есть, так что съездить всяко надо. Поехать в мостовку Матвей и Герасим на отрез отказались. Мостовцы были народ строптивый, все поголовно ходили они в партизанах, в которых ни Матвей, ни Герасим не были. Тогда давай, Ганька, вдвоем поедем, а они пусть нас тут дожидаются, обратился Симон к Ганьке. «Поедем», — Поедем, согласился тот, и они направились в мостовку. Найдя председателя сельревкома в ограде, Симон поздоровался с ним и спросил, кто разрешил ему косить казачьи луга. Сами себе разрешили, товарищ. Провели собрание и постановили. Ваше сделать нашим. Об этих покосах мы с вами сто лет разговор вели. Грешили каждое лето. А теперь такое времечко кончилось. Равноправный мы с вами народ. Хватит нам зубы на полке держать. Судиться будем, пригрозил ему Симон. У нас сынокосов тоже в обрез. Потом что же у нас получится, дорогой товарищ, если мы все начнем своевольничать? Надо было вам сначала наше общество спросить, а потом уже за литовки браться. Да нет, нам такое дело не подходило. Оно ведь и без того все ясно. Похозяйничали вы, попользовались нашей травой, а теперь пора и честь знать. Вот это и передай своим посельщикам. Только ты мне вот что скажи. Где ты был в Гражданскую? Чуп у тебя белогвардейский. Был там же, где и ты, в партизанах. — В каком полку? — В четвертом? — У сметанников? — Не в четвертом, а в первом. Взводом командовал. И в партизаны пошел пораньше вашего. Вы еще чесались у себя на печках, а мы уже воевали. — Воевал, значит, а поделиться землей не хочешь, как же так? — Ладно, ты меня не совести, — рассердился Симон. — Я приехал только спросить, есть ли у вас разрешение или нет. Больше нам говорить не о чем. — Счастливо оставаться. А насчет покосов в другом месте потолкуем. Много-то о себе не воображайте. — Катись, катись! — крикнул ему вдогонку председатель. Ганька, стоявший поодаль с конями, дождался Красного от волнения Симона, и они поехали из мостовки. Новость, привезенная ими, взбудоражила весь поселок. Все мунгаловцы на этот раз оказались единодушными. Всех их возмутило самоуправство мостовцев. Безо всякого оповещения собралось в сельревкоме много народу. Погорячились, погорланили и решили послать Семена с жалобой в уездный ревком. Семен в былые времена только посмеивался, когда начиналась очередная тяжба с мостовцами из-за потравленных и наполовину выкошенных ими казачьих лугов. Но то было раньше, теперь же он стоял на страже революционной законности и порядка. В душе он сочувствовал, обделенным землей крестьянам, но как председатель обязан был обо всем сообщить уездным властям и честно высказать свое отношение к делу. Не собираясь во что бы то ни стало отстаивать права своего общества, не думал он и одобрять мостовцев. С таким настроением и отправился он в завод. Димова он там не застал. Он уехал в самые дальние села уезда. Семену пришлось изложить свою жалобу его заместителю присланному из Читы всего лишь месяц тому назад. Он ничего не знал об этом человеке, а тот то семёне знал достаточно много и готов был сделать все, что бы он не потребовал. «Так чего же вы хотите?» — спросил он, выслушав популярного партизанского командира, готовый поверить любому его слову. Ревком должен предупредить мостовцев, что самовольно захватывать наши земли они не имеют права. Ну, а дальше? Одного предупреждения, по-моему, мало, Да потом, и не это в конце концов главное. Главное, в чьем пользовании оставить спорную землю. Что вы на этот счет думаете? Ваше мнение мы учтем, решая этот вопрос. По совести говоря, думаю, что мы должны поделиться своими землями с мостовкой. Придется отдать им часть наших покосов за Ильдиканским хребтом. Только если не будет вашего решения, наши ни за что не согласятся на это. Без драки не отдадут. Наше решение будет. Вернется товарищ Димов, и мы это провернем немедленно. Семен со спокойной совестью вернулся домой. Он и не подозревал, что после ухода заместитель председателя вызвал начальника уездной милиции, приказал отправиться в мостовку и запретить косить остальные казачьи луга. Скошенную траву разрешите ему брать, а больше косить не давайте, иначе мы вынуждены будем принять в отношении их другие меры. Об этом... «Строго предупредите Селеревком и его председателя», — напутствовал он Челпанова. Тот откозырял и ушел. В мостовку он нагрянул с целым взводом милиционеров. Согнав мостовцев на собрание, пригрозил им арестом и судом, если они попробуют убрать скошенную траву. Те возмутились и подчиниться его приказу на отрез отказались. Тогда он арестовал десять самых горластых мужиков и отправил их под конвоем в завод а с остальными милиционерами отправился на один из окрестных приисков, на котором работало много китайцев. Китайцев на прииске было больше двухсот человек, только у некоторых из них имелись русские паспорта, выданные еще семеновскими властями. У большинства же не было никаких документов. Пользуясь смутой и безвластием, занимались они старательством на собственный страх и риск. Партизаны их не трогали, а наезжавшие на прииск семеновцы заставляли откупаться золотом. Челпанов должен был зарегистрировать всех китайцев, проверить у них документы, выдать всем желающим за установленную плату разрешение на право проживания и добычи золота, боясь, что китайцы при его появлении попрячутся в тайге. Он окружил прииск, собрал всех до одного в пустующий барак и не выпускал оттуда два дня. В присутствии одного милиционера на которого полностью полагался, положив ноган на стол, попросил он китайцев и каждого заставил раскошелиться за полученное разрешение и временный паспорт. Половину добытого таким образом золота поделил он со своим верным сподвижником, ухватив при этом львиную долю себе. Когда об аресте десяти мостовских крестьян, бывших партизан, узнали в уездном комитете РКПБ и Ревкоме, Их немедленно приказали освободить. Секретарю кома Горбицын и, вернувшийся из командировки Димов, поспешили в Мостовку. По дороге они заехали в Мунгаловский и захватили с собой Семена и его заместителя Симона. На всех концах деревни у мостовцев были выставлены вооруженные заставы. Они твердо решили не пускать к себе больше Челпанова с его милиционерами. Одна из застав остановила уездное начальство, и ни за что не соглашалась пропустить в деревню. Не помогли тут и предъявленные Горбицыным и Димовым мандаты. Только после того, как на заставу приехали члены сельревкома и узнали, кто они такие, с ними согласились разговаривать. К тому времени в мостовку вернулся Сприска и Челпанов. Заставы были уже сняты, и его никто не задержал. Готовый снова кричать и грозить, ворвался он в сельревком и встретил там начальство. На мгновение был растерялся, но быстро оправился и лихо рапортовал Димову о том, где был и что делал. — Что же это вы наделали, товарищ начальник милиции? — спросил его Горбицын. — Простите, не понимаю, — вытянулся перед ним в струнку Челпанов. — Зачем вы арестовали мостовцев? — Действовал по приказанию товарища Малолеткова, — сослался он на заместителя Димова. — Не крутите! — прикрикнул на него возмущенный Димов. Малолетков вам вовсе этого не приказывал. Он поручал вам передать мостовцам, что могут убрать Кошенину, но больше мунгаловских лугов не захватывать. Вот что он вам говорил. Значит, произошло досадное недоразумение. Я понял товарища Малолеткова иначе. Насколько я помню, речь у нас с ним шла о том, чтобы запретить мостовцам и уборку скошенного и дальнейшую козьбу. Так именно я и действовал. И ясно, что когда мостовцы стали угрожать мне и требовать, чтобы я убрался ко всем чертям, я решил арестовать тех, кто больше всего кричал. Ни один уважающий себя начальник не мог на моем месте действовать иначе. Насаждать матушку анархию, потворствовать ей, не позволяет мне революционная совесть. Я начальник уездной милиции, а не инспектор наробраза, не инструктор культ просвета. Моя должность, к сожалению, более неприятная. «Слишком много слов, товарищ Челпанов», — оборвал его Горбицын. «Нам еще с вами придется поговорить об этом заводе. А сейчас некогда. Сейчас мы будем исправлять допущенную вами ошибку, от которой очень дурно пахнет. Потрудитесь извиниться перед общим собранием. Помните, что это красные партизаны — первая опора революционной власти». «Слушаюсь, будет сделано». На общем собрании Димов заявил мостовцам, что уездный Ревком вопрос о покосах решил в их пользу. Отныне половина угодий будет принадлежать им. На днях будет прислан землемер, который и установит новую границу между их и мунгаловскими наделами. Все, что находится к северу от слияния трех ручьев, будет принадлежать теперь мостовцам. Представители мунгаловского сель Ревкома, присутствующие на этом собрании, согласились с таким решением и сказали, что доведут его до сведения своего общества. Затем выступил Челпанов и признал, что допустил ошибку. Произошла она, дескать, в результате неправильно понятого им распоряжения, а отнюдь не по злому умыслу. В завершение он поздравил мостовцев с решением дела в их пользу и просил забыть о неприятном инциденте. После него выступил с короткой речью Горбицын. Он рассказал о той обстановке, которая создалась в Приморье, где собрались остатки всех белогвардейских войск. Заявив о неизбежности новой схватки с ними, он призвал мостовцев быть бдительными и зорко стоять на страже революционных завоеваний, мирным трудом крепить свою народную демократическую республику. И вернувшись домой, Семен и Симон рассказали мунгаловцам, чем кончилась история с дальнейшими покосами. Казаки снова пошумели, покричали и на этом успокоились. Но на этом дело не кончилось. Прошло три недели, и у мостовцев сгорело 14 зародов сена, поставленного на казачьих лугах. Заподозрили, конечно, мунгаловцев. Семен, боясь, что в отместку мостовцы пожгут сено у них, приложил все силы, чтобы найти виновных. В поселок приехали работники уголовного розыска и челпанов, но так и не обнаружили, чьих рук это дело. В уезде это расценили как вражескую провокацию, целью которой было поссорить крестьян с казаками. Димову снова пришлось поехать в Мостовку и долго убеждать разъяренных мостовцев не таить зла на мунгаловцев, а иметь в виду, что тут действуют враги новой власти. Они сеют в народе смуту в тот момент, когда белые готовятся к новому походу на ДВР. Но только после того, как он пообещал оказать денежную помощь пострадавшим, мостовцы успокоились и дали слово не предпринимать ничего такого, что обострило бы до крайности отношений не только между двумя селами, а всеми крестьянами и казаками. Однако и после этого нашлись люди в обоих селах, которые упорно настраивали своих земляков против другой стороны. За границей о вражде и мостовцев узнали все до мельчайших подробностей. Рысаков при встрече с Коргиным сказал ему, «Любопытные дела творятся в Савдепии. Слышали вы о расправе?» Ваших мунгаловцев, с мостовцами. Нет, а в чем дело? Росаков подробно рассказал ему обо всем и тут же доверчиво сообщил Это дело тех, кто сотрудничает с нами и ждет нашего выступления. Думаю, что дальше мы услышим еще более интересные новости. Наши друзья очень умные люди. Они еще заставят вчерашних партизан воевать друг с другом. Глава двадцать первая. Над сопками левого берега дымно горел багряный закат, дула порывистая низовка, под яром шумела и плескалась аргунь, дыбились белогривые волны. Одетый в стеганую тужурку, каргин выжигал на своем небольшом гумне полынь и крапиву. Чтобы огонь не перекинуло в чужие дворы и огороды, он неотступно ходил за ним с метлой в руках. Занятый своим делом, он не заметил, как, К плетню гумна тихо подъехал всадник на сером тонконогом коне. Это был сутулый средних лет мужчина с холодными и внимательными глазами, с веснушчатым, не поддающимся загару лицом. На нем была кожаная куртка и такая же фуражка с опущенным на подбородок ремешком. Он молча наблюдал за Коргиным, пока его не выдал сердито всхрапнувший конь. Каргин вздрогнул и обернулся. — Бог на помощь! Приветствовал его незнакомец так, словно отдавал команду самому Господу Богу. Из офицеров сообразил Каргин и невольно подтянулся. Называя его по имени и отчеству, незнакомец сказал. — На одну минутку попрошу вас ко мне. А задачный Каргин подошел, поздоровался. — Здравия желаю. Чем могу служить? — Я живу у Рысакова. Будьте любезны, сегодня вечером явиться ко мне. Не удивляйтесь, верность и мужество. — В какое время явиться? — Сразу, как только стемнеет, скажите, что к Георгию Николаевичу. Незнакомец поднял вратник тужурки, втянул голову в плечи и поехал по пустынному проулку к обнесенному высоким тыном Рысаковскому дому. В десятом часу Каргин уже стучался в закрытые наглухо ворота Рысакова. — Кто тут? — спросил сразу же басовитый голос, и Каргин понял, что дома охраняют к Георгию Николаевичу! — загремел железный засов, и приоткрылась сделанная в одной из створок ворот узенькая калитка. Не то часовой, не то привратник с винтовкой на ремне пропустил Коргина, захлопнул калитку и повел его к крыльцу, на которое падал скудный свет из одного незакрытого ставнем окна. В глубине двора Каргин увидел два тусклых пятна света, прижавшихся к самой земле, и догадался, что там стоит землянка. Дом разделялся на две половины высокими просторными синями. Их едва освещала настенная лампешка, у стен стояли мешки с мукой, на которых лежали казачьи седла. «Иди вот сюда!» — показал ему на дверь справа привратник, оказавшийся дюжим молодым казаком в зеленом дождевике, надетом поверх стеганки. Каргин открыл дверь и оказался в небольшой прихожей. У столика с лампой сидел белокурый и круглощекий юноша, в котором сразу можно было угадать хорошо вышкаленного адъютанта хотя и был он в штатской одежде. Он вскочил на ноги, и спросил. — Как прикажете доложить? Старший урядник Коргин, адъютант скрылся в дверях комнаты и, выйдя оттуда, сказал. — Пройдите. В комнате с плотными шторами на окнах, горела висячая лампа, стояли поддержанный письменный стол, деревянный крашеный диван и несколько стульев. Писавший за столом Георгий Николаевич сразу же поднялся, вышел навстречу Коргину с усмешкой, сказал. — Ну-с, познакомимся, полковник. Скажем, полковник Иванов. Чин мой вы должны знать, поскольку теперь находитесь в моем подчинении. А теперь перейдем к делу. Сегодня с той стороны к нам должен пожаловать один перебежчик. Поручаю встретить его, перевести через реку и доставить ко мне. Сделайте так, чтобы вас с ним никто не видел. А кто он такой? Мне вопросов не задают, а только отвечают на мои. Оборвал его Иванов. Запомните это на будущее. Что же касается перебежчика, допустим, что он назовет себя Челпановым. Что-нибудь вам говорит эта фамилия? Ничего не говорит. Впервые слышу такую. Очень хорошо. Вне этих стен не вспоминайте о ней. Я вам доверяю, поскольку Рысаков о вас отличного мнения. Что нужно будете знать, а на большее не претендуйте. Перебежчик будет ждать вас во враге на той стороне, что напротив нижнего конца бакалей. Как он даст знать о себе, неизвестно, но назовет себя Челпановым. Ждите его появления около полуночи. Вот вам ключ от лодки, которая приготовлена нашим человеком, в кустах у последней по течению фанзы. Выполняйте, желая удачи. Каргин, хотя и сказал, что фамилия Челпанова ему неизвестна, на самом деле слышал ее не раз. Это была фамилия начальника уездной милиции в заводе. Впервые он услыхал ее от знакомых контрабандистов, которые жаловались, что вынуждены делиться своими доходами с Челпановым. Он быстро их взял на учет и заставлял раскошелиться после каждой поездки за контрабандой. Тех, кто отказывался ему платить, он садил за решетку. Позже Каргин знал от Лаврухи Кислицына о раздорах из-за покосов, начавшихся у мунгаловцев с мостовцами. В этом деле оказался замешанным и Челпанов, самолично арестовавший десять мостовских партизан. Молодец, видать, — подумал он тогда про Челпанова. И вот теперь этот самый Челпанов бежит за границу. Стало быть, натворил что-то. Вон на какой должности был, а пришлось все бросить и удирать. Много он может порассказать Иванову, — размышлял Коргин, торопясь домой и волнуясь в ожидании предстоящего дела. Первое задание его не испугало. Было оно щекотливым, но не слишком опасным. Граница никем не охранялась, и только какая-нибудь неожиданная случайность могла помешать ему. Ровно в полночь Каргин уже был на берегу лодки. Положив в нее заряженную винтовку, он обмотал трепицами весла, чтобы грести без плеска, и осторожно отчалил от берега. Ночь была ясная, с легким морозцем. В черной, нахолодавшей воде отражались яркие звезды и крутые обрывы русского берега. Пристал он как раз напротив оврага, откуда доносился чудесный запах, прихваченных заморозком ягод шиповника. С винтовкой на изготовку прошел он кустью оврага, присел на камень в тени какого-то деревца и стал поглядывать то на лодку, то в черный разруб оврага. Ничто не нарушало ночной завороженной тишины, ни одного огонька не было ни в станице, ни в бакалейках. Вдруг с вершины оврага донесся совершенно неурочный крик ворона. Когда он повторился еще раз, Коргин отозвался на него легким свистом и удивился, что не испытывает никакой тревоги. Ему владела уверенность, что все кончится благополучно. Челпанов спускался по оврагу с конем в поводу. Раз так смело идет, значит, это он. Знает, что его здесь ждут, и не боится, — подумал Коргин, вышел из-за куста и тихо спросил. — Из завода? — Из завода, к Игородову, ответил с готовностью Челпанов, — не подозревая, что неожиданно помог Каргину разгадать мучившую его загадку. Он сразу догадался, что Кайгородов — это Иванов. Челпанов, видно, еще по каким-то причинам не знал новой фамилии Кайгородова. Это было интересное открытие. Теперь то уж Каргин постарается узнать, кем был у Семенова полковник Кайгородов. А что был он важной шишкой, в этом можно было не сомневаться. Ничем не выдав своих чувств, он спросил. «Коня с собой берете?» «Конечно, конечно. Оставлять такого красавца красным просто совестно», — хихикнул Чулпанов, оказавшийся высоким и худощавым человеком. Потом заискивающе сказал, «А вы аккуратны, благодарю вас». «Такое уж наше дело. Дисциплину приходится соблюдать. Конь воды не боится?» «Нет, можете быть спокойны. Я на нем уже плавал не один раз. За лодкой пойдет смело. Кстати, вы знаете, кто я?» Не имею понятия. Да нам и не положено этого знать. Вот и хорошо. Гошка Кайгородов знает свое дело. Давно мы с ним не виделись. Каргин промолчал, сделав вид, что это его совершенно не интересует. Коня расседлали, седло положили на корму, и на него уселся Челпанов. Каргин начал отталкиваться от берега. Челпанов, ласково посвистывая коню, которого звал Вихрем, стал тянуть его за повод. Конь понюхал воду, фыркнул, И послушно пошел за лодкой, потом поплыл. Когда лодка повернула поперек течения, и Каргин начал усиленно грести. Челпанов рассмеялся. Прощай, Савдепия. Дурак! Почему-то решил про себя Каргин. Там был начальником, а здесь еще неизвестно, что с тобой сделают, если много золота имеешь. Сдав Челпанова с рук на руки к Игородову, Каргин вернулся довольный домой. От появления Челпанова. Он не ждал для себя ни хорошего, ни плохого. Благополучно доставил и, слава богу, а дальнейшее его не касается. Но все оказалось иначе. На завтра вечером Кайгородов снова вызвал его к себе. Каргин собирался сообщить ему, что Челпанов знает его прежнюю фамилию, но потом передумал. Неизвестно, как мог на это посмотреть Кайгородов. — Слушайте новое приказание, Каргин. Не пригласив его садиться, сказал Кайгородов. Оказывается, в Бакалейках часто бывают тайные агенты уездной госполитохраны. Это неудивительно. Руководит ею очень опытный человек. Он у партизан начальником особого отдела был. У нас с ним большие счеты. В свое время он сумел разоблачить несколько человек, которых мы забрасывали красным. Когда-нибудь мы покончим и с ними, но пока он для нас не досягаем. Раз так нужно во что бы то ни стало выявить хотя бы его агентуру, И потихонечку ликвидировать. Начать придется с некоего Лаврентия Кислицына, контрабандиста. Вы знаете этого человека? Знаю. Это мой посельщик. Часто он здесь бывает. Раза два в месяц появляется. Так вот, он определенно действует по заданиям. Как только он появится в следующий раз, немедленно сообщите мне, а если меня не будет, Рысакову. Мы найдем способ разделаться с ним». Вы же ничем себя компрометировать не должны. Все будет сделано без вас. Кислицын, конечно, не один. Сейчас они будут усердно наводить справки о Челпанове. Вот вам тридцать монет, — показал он на три столбика серебряных китайских даянов. Ходите по лавкам, выпивайте, беседуйте и ловите красную рыбку. На этот раз Коргин ушел от Кайгородова, не на шутку напуганный. Узелок завязался поганый. «Я сейчас как муха на липучке», — раздумывал он. «Надо убираться, пока с руками-ногами не влип. Иначе дело швах. Сунул он мне тридцать даянов. А ведь это все равно, что тридцать иудиных серебряников. От них всю жизнь руки жечь будет. Вот ведь до какой гадости дело дошло». Лавруха Кислицын на этот раз не заставил себя ждать. Он заявился через три дня на паре лошадей, ходил по лавкам, приценивался к товарам а покупать ничего не спешил. Будто мимоходом завернул он и в землянку Каргина. Передал Серафиме привет от заловки и свекра, угостил ребятишек леденцами и выставил на стол бутылку запеканки. Каргин решил проверить, в самом ли деле он наведет разговор о Челпанове. Все так и произошло, как предсказывал Кайгородов. Когда выпили раз и второй, Лавруха сказал, «А в заводе паря большая новость, Удрал куда-то начальник милиции Челпанов. Ищут его с собаками, а найти не могут, как сквозь землю холера провалился. Не слыхал ты ничего про это дело? — А ты что, тоже его ищешь? — в упор спросил Каргин. — Вот тоже сказал, — расхохотался Лавруха. — Мне в нем нужды нет, теперь хоть поборы с нашего брата драть не будет. — Ну так вот что, Лавруха, — глядя прямо в вороватые глаза контрабандиста сказал Каргин. «Нужен тебе Челпанов или нет, я не знаю. Только немедленно убирайся домой, иначе тебя убьют». «Кто же это? Да и за что?» «Ничего я тебе, друже, сказать не могу, но уезжай. Сейчас же запрягай и уезжай. Про тебя узнали, что ездишь сюда, по заданиям». Лавруха сразу же распрощался и убежал на свою квартиру. Каргин решил, что лучше будет совсем ничего не сообщать Кайгородову. Губить Лавруха он не хотел, Лучше было рискнуть самому и молчать, а вас никто не видел, что Лавруха гостил у него. Целую неделю после этого он ждал, что его вызовет к себе Кайгородов и спросит, почему он не сообщил ему, что Кислицин был в Бакалейках. Но этого так и не случилось. Тогда Каргин понял, что далеко не все становится известным Кайгородову. Сам же он за это время узнал одну немаловажную новость. Оказывается, начальником контрразведки В Нерчинске был у Семенова Ясаул Кайгородов. Об этом рассказал ему знакомый беженец из Ундинской станицы. В конце 1918 -го года он ездил с этим Кайгородовым и другими офицерами в Благовещенск, чтобы получить бежавших в Маньчжурию и выданных Семенову Джанзулином виднейших забайкальских большевиков Флора Балябина, Георгия Богомягкого и Василия Бронникова. После этого стало ясно, почему, приехав из Хайлара на границу, Кайгородов стал Ивановым. Дорого, думал Каргин, заплатила бы госполитохрана, если бы сообщить ей, что сам Кайгородов поселился в сотни сожен от границы. Да и не одна госполитохрана. Дорого бы дали за это и родственники Балябина, уроженца Челбутинской. Там у него и сейчас живут старик-отец и двоюродные братья. Узнай они об этом, и Кайгородову придется плохо. Они ему живо гранату в окно подкинут, и Рысакова заодно хлопнут. Вскоре Кайгородов снова вызвал Каргина. На этот раз разговор у них происходил в присутствии Исаула Рысакова. Первые же слова Кайгородова заставили Каргина насторожиться. С веселым раскатцем в голосе он сообщил. «Приближаются большие события, Каргин. Скоро заговорит Приморье». Как только начнется там, в Забайкалье, хлынут наши отборные части, чтобы поднять казаков на восстание. Особенно мы рассчитываем на анонских, нерчинских и шилкинских казаков. Они узнали на горьком опыте, что такое советская власть, замаскированная под буфер. Там, в станицах, все бурлит, но прорваться туда нелегко. На нашем пути стоят приоргунские партизаны. Они вооружены и готовы по первому зову встать на границе. Нам поручено обезглавить их. Предстоит ликвидировать самых популярных партизанских командиров — Удалова, Зеркальцева, Забережного и других. Пока нас интересует только Забережный. При упоминании Забережного Каргин вздрогнул и сразу понял, что ему предстоит. Кайгородов, пристально следивший за ним, рассмеялся. — Что, знакомую фамилию услыхал? — Да, тут поневоле вздрогнешь, хоть и враг мне, Семен. «Вот это уже никуда не годится. Вздрагиваешь от одного упоминания фамилии Забережного, а ведь тебе поручается его ликвидировать. Сроку на это — неделя. Но не затряслись поджилки?» «Да нет, не трясутся», — поспешно отозвался Каргин. Сердце его бешено колотилось. «Ничего не поделаешь», — решил он. «Пока надо соглашаться, а там видно будет». «Так, слушай дальше». Подбери группу подходящих людей, и по возможности, без шума, уберите забережного. Кагородов заглянул в свою записную книжку Семена Евдокимовича 1878 года рождения, бывшего командира Третьего партизанского полка, проживающего в настоящее время в Мунгаловском в доме, находящегося за границей Казака Кустова. Подробные и совершенно точные данные произвели на Каргина то же самое впечатление, на которое и рассчитывал Кайгородов. Он понял, что Кайгородов все-таки кое-что знает. В любом случае это надо учитывать. Кайгородов раскурил потухшую трубку и спросил. — Что ты на это скажешь? — Я готов. Разрешите согласовать с вами вопрос о помощниках? — Называй фамилии. — Большак Егор Минеевич. — Так, подходит дальше. — Лоскотов Алексей Засимович. Не годится отставить. Неоднократно вел здесь разговоры, за которые самого следует поставить к стенке. Еще кто? Сотник. Поляков Кузьма Данилович. Бывший унгерновец. Замечательно. Вполне подходит. Хотя сотник он липовый. Выделки господина барона. Значит, остановимся на Большаке и Полякове. Думаю, что втроем одного убрать сумеете. Особых трудностей не предвижу. Даю на подготовку двое суток. Хватит? — Вполне, только вот у большака коня нет. — Знаю, коня получит перед самым выездом от Исаула. показал он на Росакова. Раньше не дадим, иначе на это обратят внимание, а вам все следует держать в строжайшем секрете. Глава двадцать вторая Пятнадцать лет Елисей Каргин в мире и согласии прожил с женой. Он очень гордился ее умением принять и приветить всякого, угодить заловки и свекру, со вкусом одеться самой и одеть ребятишек. Умела его Серафима и повеселиться. На праздничных гулянках плесунья и песенница была на душой компании. У Серафимы было некрасивое, смуглое и немного скуластое лицо, но его красили чудесные карие глаза.